Глава 263. Полицейское досье. Рапорт в компетентные органы. «Остановите это немедленно! Тонатонавтика ведет к чудовищной опасности. Человечество уже вывешивает рекламу вдоль дороги к реинкарнации. Множатся бессмысленные заявления про рай. Категорически настаиваем на срочном вмешательстве». Ответ компетентных органов. Да, ситуация обернулась неожиданной стороной. Мы серьезно рассматриваем сложившееся положение дел.